что мистер Пиквик, из опасения кого-нибудь обидеть и из деликатности, столь примечательный в глазах всех, кто хорошо его знал, намеренно поставил вместо настоящего вымышленное название того города, которым производил свои наблюдения. Наше предположение подтверждается одним обстоятельством, на первый взгляд крайне незначительным и незаметным, но если взглянуть на него с указанной точки зрения,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 вторая решительно отстаивала взгляды желтых. Прекрасные эти были газеты. Что за передовые статьи, какая пламенная полемика. Наш недостойный собрат газета. Это позорная и подлая газетка независимой. Этот лживый и непристойный независимый. Этот злостный клеветнический листок газета. И подобные разжигающие оскорбления были в изобилии рассеяны на столбцах каждой из них, в каждом номере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 или низкими рыболепными орудиями, недостойными называться англичанами и пользоваться благословенной свободой. Такого волнения в городе еще никогда не бывало. Был поздний вечер, когда мистер Пиквик с друзьями при помощи Сэма спустились с крыши интенсуильской кареты. Большие синие шелковые флаги развевались из окон гостиницы «Городской герб», А плакаты в каждом окне возвещали гигантскими буквами, что комитет почтенного Сэмюэла Сламки заседает здесь ежедневно. Толпа зевак собралась на улице, внимая охрипшему человеку, который столь рьяно привозносил с балкона мистера Сламки, что лицо его стало пунцовым, но силу и остроту его аргументов несколько ослаблял неумолчный грохот четырех огромных барабанов,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 — крикнул маленький заправило на балконе, и толпа снова зарала, словно у нее были чугунные лёгкие с остальным механизмом. — Да здравствует сламки! — вторил мистер Пиквик, снимая шляпу. — Долой, Фискина! — орала толпа. «Долой — Долой! — кричал мистер Пиквик. «Ура — Ура! И снова поднялся такой рев, словно ревел целый зверинец, как ревет он, когда слон звонит в колокол, Требую завтрак. Кто этот сламкий? – прошептал мистер Тапман. Понятия не имею, – отозвался также тихо мистер Пиквик. Цз, не задавайте вопросов. В таких случаях надо делать то, что делает толпа. Но, по-видимому, здесь две толпы, – заметил мистер Снодграсс. Кричите, стой у которой больше, – ответил мистер Пиквик. Фолианты и те ничего не могли бы прибавить к этому. Они вошли в гостиницу. Горланища толпа расступилась и пропустила их. Прежде всего надлежало позаботиться о ночлеге. — Можем мы здесь получить постель? — спросил мистер Пиклик Лакея. — Не знаю, сэр, — ответил тот. — Боюсь, все занято, сэр. Сейчас наведу справки, сэр. Через минуту он вернулся и спросил, синие ли джентльмена. Так как ни мистер Пиквик, ни его друзья не были заинтересованы ни в одном из кандидатов, ответить на этот вопрос было затруднительно. Столкнувшись с такой дилеммой, мистер Пиквик вспомнил о своем новом друге, мистере Перкере. — Вы знаете джентльмена по имени Перкер? — спросил он. — Ну, как же, сэр, знаю. Это агент почтенного мистера Сэмюэла Сламки. — Он, кажется, синий? — Конечно, нет. В таком случае мы синие.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 сочеталось с бездонным глубокомыслием. Он был облачен в длинный коричневый сюртук, черный суконный жилет и машинного цвета панталоны. На жилете у него болтался лорнет, на голове была шляпа с очень низкой тульей и широкими полями. Вошедший был представлен мистеру Пиквику как редактор интенсуильской газеты «Мистер Пот.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 — Не может быть ни малейших сомнений, — подтвердил маленький джентльмен. — Пресса — могущественное орудие, сэр, — сказал Потт. Мистер Пиквик выразил полнейшее согласие с этим положением. — Но, надеюсь, сэр, — продолжал Потт, — я никогда не злоупотреблял той великой властью, которой обладаю. Надеюсь, сэр, что я никогда не направлял врученного мне благородного орудия против священного лона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 В Павлине есть две кровати, а я беру на себя смелость заявить, что от имени миссис Пот, что она рада будет дать пристанище мистеру Пиквику и одному из его друзей, если два других джентльмена не возражают против того, чтобы им со слугой устроиться в Павлине. После некоторых настояний со стороны мистера Пота и повторных отказов со стороны мистера Пиквика Не считавшего возможным причинять неудобства или хлопоты любезной супруге мистера Пота, было решено, что это единственный осуществимый план, на каком можно остановиться. На нем и остановились, а за сим пообедав вместе в городском гербе, друзья расстались. Мистер Тапмен и мистер Снодграс пошли к Павлину, а мистер Пиквик и мистер Уинкль направили свои стопы к дому мистера Пота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 Пожалуйста, представь другого джентльмена. Тысяча извинений, сказал мистер Пот. Разрешите, мистер Пот, мистер Уинкль, подсказал мистер Пиквик. Уинкль, повторил мистер Пот, и церемония предъявления была закончена. Мы должны извиниться перед вами, сударыне, начал мистер Пиквик, в том, что без всякого предупреждения нарушаем ваш домашний покой. Прошу вас.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 отметил тот факт, что глаза мистера Пиклика были закрыты как бы от чрезмерного удовольствия все время, пока длилось чтение. Приглашение к ужину положило конец игре в карты и ознакомлению с красотами интенсуэльской газеты. Миссис Пот была в прекраснейшем состоянии духа и в высшей степени любезна. Мистер Уэнкль успел в значительной мере снискать ее расположение,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 на что шесть вышеупомянутых мальчиков отвечали громкими криками. Конный двор недвусмысленно свидетельствовал о славе и могуществе интенсуильских синих. Здесь была целая армия синих флагов, один с одним древком, другие с двумя демонстрировали подобающие лозунги золотыми буквами в четыре фута длиною и соответствующей толщиной.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 Открытая коляска, запряженная четверкой для почтенного Сэмюэла Сламки. И здесь были четыре коляски, запряженные парой для его друзей и приверженцев. Флаги шелестели, оркестр играл, консебли ругались, двадцать членов комитета припирались, толпа орала, лошади пятились, фарейтеры потели... Все и все, что здесь собралось, старались исключительно ради пользы, выгоды, чести и славы почтенного Сэмюэла Сламки из Сламкихола, одного из кандидатов для представительства города Интенсуила в Палате Общин Парламента Соединенного Королевства. Долго и громко раздавались крики «Ура!».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 Чрезвычайно возбужденно, тем более, что занимаемая ими позиция лишала его возможности видеть, что происходит впереди. «Новое «Ура!» еще громче!» «Пожимает руки!» — крикнул маленький агент. «Новое «Ура!» еще сильнее!» «Гладит детей по головке!» — сказал мистер Перкер, дрожа от волнения. Взрыв аплодисментов потряс воздух. «Целует ребенка!» — восхищенно воскликнул маленький джентльмен. «Второй взрыв! Целует другого!» — задыхался взволнованный агент. «Третий взрыв! Целует всех!» — взвизгнул восторженный маленький джентльмен. И, приветствуемая оглушительными криками толпы, процессия тронулась в путь. Каким образом и по каким причинам она смешалась с другой процессией? И как, в конце концов, Выпутались из сумятицы, за этим воспоследовавшей. Описывать мы не беремся. Тем более, что в самом начале суматохи шляпа мистера Пиклика одним толчком древка желтого знамени была нахлобучена ему на глаза, нос и рот. Когда ему удавалось хоть что-то разглядеть, пишет он, вокруг себя он видел злобные физиономии, огромное облако пыли и густую толпу сражающихся. Он описывает,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 Правое было предоставлено партии желтых, а центр мэру и его чиновникам. Один из коих, толстый Герольд Интенсуило, звонил в колокольчик необычайных размеров, дабы воцарилась тишина. Тем временем мистер Гарацио Фискин и почтенный Сэмюэл Сламки, прижимая руки к сердцу, кланялись с величайшей приветливостью взбаламученному морю голов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 А так как праздная толпа обычно расположена к шуткам, то достаточно было этого невинного поступка, чтобы их вызвать. — Ох, он старый греховодник! — кричал чей-то голос. — Волочиться за девчонками! — Ого! «Ага! Достопочтенный плут! — подхватил другой. — Напялил очки. Замужнюю женщину разглядывать! — кричал третий. — Да он подмигивает ей своим блудливым глазом! — орал четвертый.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 Потряс кулаком перед лицом почтенного Сэмюэла Сламки и Сламки Холла. После чего почтенный Сэмюэл Сламки, чья кровь вскипела, вызвал Гарацио Фискина эсквайра на смертный поединок. При этом, нарушение всех известных правил и прецедентов, мэр скомандовал исполнить новую фантазию на предательском колокольчике и объявил, что прикажет привести к себе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 и взглянул на почтенного Сэмюэля Сламки. Почтенный Сэмюэл Сламки коснулся своей шляпы и взглянул на Горацио Фискина Эсквайра. Оркестр умолк. Толпа несколько успокоилась, и Горацио Фискину Эсквайру было позволено продолжать свою речь. Речи обоих кандидатов, хотя и отличались одна от другой,